Глава 38. Я себя меж людьми словно тайну таю, а цени и прими неприметность мою. Я не блеск, не огонь, но во все времена на таких вот тихо не спадала цена. Пусть в любовном бреду ты захочешь огня и обрушишь беду и покинешь меня. Я и месяц, и год пережиду этот бред. Всё сгорит, всё пройдёт. А любовь моя нет. Ричард Додрич Блэкмар. Песня Лорны. В том, что ненаглядная не вестушка ни в духе, Витор убедился с первого мгновения. Отец, видимо, тоже. Он наконец-то вспомнил, что от дочери представителей высших раз не приходило ждать повиновения, а потому Пробарматав под нас что-то о дурной девке, ещё одной в семействе, попытался увернуть от знакомства, но дверь уже закрылась прямо перед его носом. Итак, раздражённо дёрнула плечом Алиса, молнии всё ещё сверкали под ногтями, и Витор решил, что основной удар на этот раз примет на себя отец. Захотел познакомиться с невесткой, пусть А у Витора для подобных развлечений впереди будет вся послесвадебная жизнь. Вы что-то хотели? Зачем-то вы здесь появились? Да еще и несколько бесцеремонно. Отец к подобному обращению не привык. Обычно все в его семье, кроме первой жены, старались угодить ему, чтобы, не дай боги, не нарваться на последствия его тяжелого нрава. Но к магии он тоже не привык. не ценили у троллей магию. А потому, нервно косясь на молнии под пальцами, отец пробормотал. «Вы не появились на встрече, и я решил...» «Что я ваша собственность!» Сразу же оборвала его Алиса. «Вещь, с чувствами которой можно не считаться, что у меня не может быть своих планов или плохого самочувствия. Ваш сын предупредил вас, что я не желаю никого видеть до свадьбы». «Да я бы и после не видел». подумал Витор, отмечая, как мгновенно присмирел отец, уважая право сильного. Воздух в комнате между тем ощутимо потяжелел, как перед грозой. Температура понизилась. В одном из углов стали собираться незамеченные остатки пыли. То ли просто ветер, то ли ураган, но что-то явно ожидалось. "То есть замка тебе не жалко?" не выдержал Витор. В ответ шипение. Алиса была уже на взводе. Может, в одном из миров пар спустишь? Нам тут ещё жить вообще-то. Продолжал бестрашно Витор, питавший сильную привязанность к месту своего обитания. Алиса раздражённо дёрнула плечом, схватила со стола оружие и в чём была, практически в ночной рубашке, пусть и длинной и закрытой, выскочила в коридор. Видимо, направилась в оружейную. Бой-баба. Через несколько секунд с облегчением заметил отец: "Опал ты, сын". Препарат родных подействовал на Алису как сильное успокоительное. Она больше не ощущала себя в одиночестве в чужом мире, не думала о своём положении, как о жизни в осаде. "Мама!" Она с удовольствием обняла высокую, плотную брюнетку, одетую в свободный брючный костюм. Платья на земле носили всё реже. "Мамочка, как я скучала". "Представляю", проворчала Та неспешно поглаживая Алису по голове. "Сорвалась в очередную командировку и умудрилась выйти замуж за аборигена. Только ты, Алиска, на это способна. Ещё не вышла", заметил стоявший рядом Андрей. "Тогда свадьбы 3 дня", откликнулась мать. "Мозгов у вас, дети, нет". отку, да мам, хмыкнула Вика, сводная сестра Алисы, низкая, пухленькая шатенка. Они вчетвером сидели в спальне, выделенной для матери Алисы. Не родня, а сплошной клубок змей. Алиса вспомнила сестёр Витора, и её передёрнуло от отвращения. "Андрей, ты всем защиту раздал. Не бойсь", усмехнулся брат. "Всё будет в порядке. Пусть только попробуют что-нибудь вытворить. Попробуют" В этом Алиса была твёрдо уверена, не сёстры так та, что её родила. Уже вечером, за торжественным обедом, устроенным в честь многочисленных родственников невесты, Алиса смогла убедиться в своих подозрениях. Биологическая мать к столу не вышла, сославшись на дурное самочувствие. Алиса, может, и поверила бы, но Андрей нашёл возможность ей сообщить, что и ёчик, и чип и чипы матери и Вики успешно отразили одну крупную атаку. Теперь виновник или скорее виновница страдал жуткой мигренью, которая должна была продлиться до утра. Отец, холодный и отстранённый, сидел сбоку от Витора. Он как будто подчёркивал, что не желает иметь ничего общего с тем, что происходило за столом. Впрочем, Алисе было наплевать. Оставаться в этом мире на совсем она точно не собиралась. Последние дни убеждала она саму себя тщательно пережёвывая рыбный пирог уже чуть меньше трёх суток и потом можно будет сорваться в любой мир забыв о надоевших родственников пусть хоть сидят друг друга